Рафаэль Саббатини. Историк и билетрист. О жизни Рафаэля Саббатини 1875-1950 годы. Автор около 40 приключенческих исторических романов, по которым снято более десятка фильмов, и известно немного. Его биографии не написано произведения не получили критического разбора, Современники редко упоминали его имя в своих воспоминаниях. И лишь из справочников, изданных еще при жизни писателя, можно почерпнуть весьма скудные сведения, касающиеся его биографии. Итальянец по отцу, англичанин по матери. Рафаэль Саботини родился в Йозии, маленьком городке центральной Италии. Его родители были оперными певцами. В поисках ангажемента, преподавательской работы, они переезжали из страны в страну. Вместе с ними колесил по Европе будущий писатель. В швейцарии он учился в школе, в Португалии в колледже, а еще, не достигший двадцати лет, отправился в Лондон с намерением заняться бизнесом. Знание нескольких языков помогло ему получить должность клерка в солидной фирме, в обязанность Саботини входило вести ее иностранную переписку. Но работа его тяготила, и при первой возможности он занялся журналистикой. Став штатным сотрудником ливерпульского «Меркурия», он опубликовал в журналах несколько рассказов. В девятисотые годы вышли его первые романы. Саботини, родным языком которого был итальянский, стал английским писателем. Интерес к истории определился у Саботини с детства. Этому немало способствовала обстановка итальянского городка, где он родился и вырос. Здесь все дышало стариной. Средневековые городские стены, древние соборы, заброшенные палаццо будили романтическое воображение. Увлечение историей он пронес через годы учения. Ради него отказался от едва начавшейся деловой карьеры. Историю, ставшую теперь предметом его профессионального интереса, Саботини хотелось сделать атмосферой собственной жизни, об этом можно судить по местам жительства, которые он себе выбирал, хотя имеющиеся сведения крайне неполны. Лишь дважды упоминается имя Саботини в недавно изданном и отличающем с чрезвычайной подробностью литературном географическом справочнике Англии предупреждая, что о жизни этого романиста почти ничего не известно автор сообщает два его лондонских адреса, а рассказ о литературном прошлом старинного городка Кокемет в графстве Камберленд завершает упоминанием того, что сюда постоянно приезжал на лето в последний период своей жизни саботинь. Легко представить, что влекло писателя в этот уголок Северной Англии. В этом городке озерного края, давшего название поэтическому литературному течению лейкистов от английского «Лайк «like» озеро», сохранились не только памятники средневековой архитектуры. Здесь родился и жил знаменитый поэт романтику Уильям Уордсворт. Сюда заезжал Стивенсон, о чем он вспоминал впоследствии в своих путевых заметках. Этот город описал в одном из своих произведений английский писатель Хью Уолпол, современник саботинь. По другим имеющимся сведениям, в течение продолжительного времени постоянным местом жительства Саботини был юго-запад Англии. Вдали от шумного Лондона он купил старую мельницу, стоявшую на берегу реки Уай. Окружающая местность славилась не только замечательным видом, здесь, на границе Англии и Уэльса, все дышало историей. К югу от реки тянулись непроходимые Уэльские болота, На северном берегу, в далеком прошлом, основывались первые крепостные поселения саксов, чтобы отражать набеги непокорных валийцев. В центральном городе графства, где бывал Дефо, сохранились памятники, начиная с X века, а некоторые здания с XVII века, избежавшие последующих реконструкций, дают живое представление об Англии того времени, которое более всего интересовало Саботиньей. Здесь он вел уединенный образ жизни, увлекался рыбной ловлей и, конечно, писал книги. Хотя, как заявил Саботини в одном из интервью, мне безразлично, что другие напишут романы лучше моих, но я ненавижу того, кто поймает больше рыбы, возможно, имея в виду рецензентов, которые относились к его писательству пренебрежительно, как к литературной продукции грабстрит. Это нарицательное выражение вошло в английский язык от названия улицы в лондонском Сити, где в XVII-XVIII веках жили бедные литераторы, зарабатывавшие на жизнь журналистикой, компиляторством и всякого рода литературной подъемщиной. Название улицы, оно указывало на то, что здесь был водосток, и она кишала червями и гусеницами, стало обозначать низкопробную литературу. Во времена Мельтона, Свифта, Дефо этими словами как уничижительным прозвищем пользовались в литературной полемике. А достаточно было появиться пиратскому изданию, явлению тогда вполне обычному, так было с чинениями Дефо, с переводами арабских сказок, как это объявляли делом рук писаки с граб -стрит. Улица, столь неблагозвучно называвшаяся в начале прошлого века, получила имя английского поэта Джона Мильтона. Весь район этой центральной части Лондона, разрушенный фашистскими бомбежками в годы Второй мировой войны, теперь заново отстроен. Здесь расположился жилой музейный и культурный центр «Барбикан» с театрами, концертными залами и литературными мемориалами. Граб-стрит среди них нет но в языке слово осталось, только смысл его постепенно менялся. В знаменитом романе Джорджа Гиссинга «Новая игра в стрит» 1891 год изображался тяжелый труд писателя, работа, как любая другая, с обязательной каждодневной нормой продукции, измерявшейся тысячами слов. Писательство превратилось в ремесло далеко не всегда в первоначальном его смысле, указывающем на решающую роль личного мастерства. Но это уж был вопрос таланта. Профессионализм же стал повсеместным. не мог обижаться на невнимание критиков, но не читателей. В его литературной жизни были периоды, о которых говорят как о буме Саботини. Но произведение его неравноценно по своим художественным достоинствам. Для читателей последующих поколений он остался автором двух-трех романов. Да и в судьбе его лучших книг были полосы не только большого успеха, но и почти полного забвения. Об этом красноречиво говорит одно из немногих имеющихся в нашем распоряжении печатных выступлений Саботини. Незадолго до смерти он вспоминал о своих первых шагах на писательском поприще, когда его роман «Поклонники Ивонны, 1901 год, не имевший успеха, прошел почти незамеченным». И за дебют романиста рецензента приняли его следующую книгу, опубликованную спустя три года. Автор не возражал. Видимо, его самого такое начало литературной карьеры удовлетворяло больше. В тоне статьи проскальзывает немного юмора, немного горечи. Юмор в целом саботине не свойственный, объясняется тем, что статья предназначалась для Mark Van Journal. Здесь, под рубрикой «Как я написал свою первую книгу» выступали известные писатели, и, естественно, от них ждали какого-нибудь забавного рассказа в духе великого американского романиста, именем которого назывался журнал. Нетрудно угадать и причину горечи. Саботин недавно пережил зенит своей славы, забытыми казались его лучшие романы, и сама статья печальны этому свидетельства. Понадобилось пять лет уже после смерти писателя, чтобы ей нашлось место для публикации на страницах журнала. Чтобы лучше понять и по достоинству, не завышая, но и не занижая, оценить только что прочитанное роман о Саботини, попробуем представить себе время, когда они создавались, литературное окружение и традицию, которую исследовал автор. Первые произведения Саботини появились в самом начале нашего века, но и известность пришла к нему с публикацией двух томов рассказов на исторические сюжеты 1917-1919 годы. Их название «Занимательные исторические ночи» отсылают к знаменитым сказкам Шахерезады, которые в английском переводе XVIII века имели длинное описательное заглавие – начинавшие со словами «занимательные арабские ночи». Писатель таким образом весьма точно определил характер и значение своих рассказов. Их действие происходит почти во всех странах Европы. Сюжетом служат удивительные любовные истории королей и королев, принцессы и принцев, а если речь заходит о французской революции, то главная роль отводится не Марату, а его убийце шарлоте Корде. И хотя, за редким исключением, Саботи не обращается не к легендам, а к реальной истории, и даже заверяет в предисловии о твердом намерении скрупулезно придерживаться подлинных засвидетельствованных фактов, обращение с историческим материалом и самотбор его были рассчитаны на то, чтобы развлечь читателя на сон грядущий. Роман «Одиссея» капитана Блада появился в один год с другой «Одиссеей» романом Джеймса Джойса Улисса но хотя обе книги отсылают к легендарному Гонеру и их герою подавляются странствующим Одиссею, располагаются они на противоположных сторонах литературной сцены. Миф об Улисе определяет сложнейшую структуру романа джойса Книга не принадлежит к разряду популярной билетристики. Назвав приключения своего героя Одиссеей, он прежде всего воспользовался ставшим нарицательным именем как метафорой. В судьбе и характере капитана Блада многое напоминает героя древнегреческого эпоса. Странствия по островам, отвага и хитроумие, которые он проявляет не только в бою, но и тогда, когда надо пробраться в лагерь противника. Роман Сабадини не претендует на многозначность, он считается легко, но и любители приключенческой литературы, развлекая, он ведет в мир гораздо более серьезный, чем он может показаться на первый взгляд. В начале XX века, когда исторические романы пользовались в Англии огромным читательским спросом, для многих их авторов достаточно было прочитать историю Англии Макколе, либо другие не менее известные труды, чтобы переложить исторические сюжеты на язык билетристики. В Субботине тоже начинал с чтения книг по истории, но от них он переходил к документам, к художественным, и эпистолярным произведениям эпохи, в которых видел важнейший источник воссоздания живой реальности прошлого. Он считал, что исторический романист должен изучить избранный период с такой тщательностью, чтобы чувствовать себя в нем как дома. Восстание герцога Монмута, претендента на английский престол, с которого начинается Одиссей капитана Блада, само по себе мало занимает писателя. В истории героя оно играет лишь роль рокового случая, неожиданно изменившего его судьбу. В соответствии с реальной историей показана мученическая судьба сотен тысяч пунтовщиков, которым смертную казнь заменили рабством в южных колониях. Они не могли выкупить свои жизни, но зато их можно было продать и таким образом вознаградить верных придворных. Превратности судьбы вынудили Блада стать пиратом. И здесь Соботини не преминул воспользоваться рассказами о знаменитых пиратах, которых английская история возвела в почетный ранг создателей Британской империи. В замечаниях, предваряющих хронику капитана Блада, они содержат еще краткий пересказ уже известных читателю приключений, и потому опущены в русском переводе, Соботини даже делает вид, что подозревает писателя «Экс-Свемелинга» книг которого «Пираты Америки» вышла в Голландии в 1678 году и вскоре появилась в английском переводе, в том, что он приписал подвиги Блада своему собственному герою, капитану морган Итак, приключения капитана Блада. Питер Блад вступает на путь приключений не из любви к ним, а напротив, помимо своей воли, что неоднократно подчеркивается рассказчиком. Впервые писатель представляет его поглощенным самыми мирными, какие только можно себе представить занятиями. Он курит трубку, поливает цветы, но вскоре же, по воле случая, оказывается бунтовщиком, беглым каторжником, флебустьером и пиратом, за голову которого английское правительство обещало награду в тысячу фунтов, а испанцы готовы будет заплатить в несколько раз больше. Но при каждом новом повороте в судьбе Блада роль случаи исполняют реальные исторические обстоятельства, что и позволяет Саботини найти правдивые соотношения между действительной историей и вымыслом. Обращая внимание на некоторые особенности героя Саботини, нельзя забывать, что хотя и не искатель приключений, он остается героем романа вполне определенного приключенческого жанра с присущей ему условностью характера, от которого трудно было бы ожидать сколько-нибудь глубокой психологической разработки. Но справедливости ради следует принять во внимание по крайней мере два момента. Следуя романтическому штампу, Саботини порой делает столь откровенно и с таким изяществом, что невольно возникает мысль об известной доле самоиронии. Театральность у него не наивная, Нет, не от незнания и не дела, он использует ее как один из условных приемов жанра, ироническим оттенком открывая свое намерение. К примеру, одно из первых эффект написанных сражений заканчивается вот таким комментарием рассказчика. «Питер Блад проводил подобного рода операции с удивительным блеском и, как я подозреваю, не без некоторой театральности». Несомненно, драматическое зрелище, разыгравшееся сейчас на борту испанского корабля, могло бы украсить собою сцену любого театра. И историю же Соботе не ставил ни в голливудских декорациях, как порой его упрекают критики. И еще один момент. Красивые описания не замедляют движение действия, как кружева и парики не ослабляют мужество героя. К тому же встречаются немного чаще в хронике и характеризует скорее ее автора, шкипера Джереми Питта, безмерно обожавшего своего отважного капитана. И здесь автор опять не отказывает себе в удовольствии снабдить повествование изрядной долей иронического комментария, тем самым несколько отдвигая его от себя. Хотя и не сразу, но уже на страницах «Одиссеи», Придается гласности тот факт, что история подвигов капитана Блада дошла до нас только благодаря трудолюбию Джереми Питта, шкипера и Сомерсад Шира, оставившего многотомный судовой журнал. Мистификация под документ — давняя литературная традиция. Напомним имя лишь одного писателя Дефо, хотя бы потому, что он был современником и активным участником как раз тех событий, о которых рассказывается Саботим. Длинное в духе хроник XVII-XVIII веков название произведения, которое читатели всего мира с детства знают как Робинзон Крузо, заканчивалось неизменными уверениями, что истории необыкновенных приключений моряка из Йорка написана им самим. Дефо представлялся читателю лишь в качестве редактора рукописи, оставленной Робинзоном. Дефо был вполне серьезен, его собственное имя на титуле не значилось. За прошедшие столетия мистификация стала литературным приемом, не претендующим на то, чтобы ввести в заблуждение искушенного в подобных хитростях читателя. Саботини как будто рассчитывает на то, что читатель сам убедится в документальной достоверности рассказываемой истории и жизни Блада но тут же отходит от серьезного тона, с улыбкой добавляя «правда не без труда». Он доверительно сообщает, что оценкам Питта не всегда можно доверять, что с материалами его надо обращаться критически, а наградив сомнительной похвалой за трудолюбие и бойкое перо, бронит за многословие столь затрудняющие отборные боли существенных фактов. Называя Питта бездарным хроникером, автор иронизирует и по поводу исторической точности незаменимого члена своей команды великана Волверстона. Он обладал таким богатым воображением, что точно знал, насколько можно отклониться от истины и как ее приукрасить, чтобы правда приняла форму, которая бы соответствовала его цели. В повествовании Саботини соединяются качества обоих его персонажей. Он следует фактам, но отдает должное и воображение. В одном из своих интервью Соботини предостерегал писателя от стерильной учености, от перегруженности необязательными деталями, но предупреждал. И богатство воображения не должно помешать читателю воспринять рассказанное как правду. Приключения капитана Блада, записанные его бессменным шкипером и верным другом, приключения вымышленны. Эффект достоверности достигается тем, что они раскручиваются не сами по себе, пусть даже на реальном фоне, а с помощью истории, как надежного пускового механизма. Видимо, и рассчитывая на его надежность, Саботини создавал свое остросюжетное повествование без помощи таких испытанных приемов сенсационной литературы, как тайны и насилие Блад таинствен для Робеллы который чувствует в нем рыцаря, а видит пирата, но не для читателя, уже знакомого с его историей. Лязг мечей и запах пороха неизменно сопутствуют приключениям героя Саботини. В рассказанных им историях происходят морские сражения, разрушают и грабят портовые города, люди гибнут в сражениях, убивают мирных жителей, но в них нет упаяния насилием, сенсационности жестокости столь характерных для современного западного приключенческого романа. Этим среди прочего и объясняется возродившийся интерес к Сэбатинь. Восемь его романов вышли в конце 70-х годов большим тиражом в американском издательстве «Балантайн Букс», названном именем популярного английского писателя XIX века, автора приключенческих повестей для юношества. Большую часть продукции этого издательства составляет историческая билетристика, читательский интерес, который необычайно возрос в последнее время. Конец книги. Май 2004 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева читал Вячеслав Герасимов.